Где провести ночь человеку, которому некуда идти, снять номер в гостинице или же до самого утра слоняться по пустынным улицам? Опыт работы в соскунной полиции подсказывал, что поступать подобным образом весьма оправдеваемо. Мои приметы вне всякого сомнения уже доведены до всех детективов крупных отелей, а по небольшим гостиницам наверняка пройдутся сыщики в штатском, да и оказаться задержанным. За подозрительное блуждание по ночному городу мне нисколько не хотелось. Центральный вокзал его буду шерстить в первую очередь, и ничего не стоит нарываться там сегодня на полицейскую облаву. Столица все сильнее погружалась в сумерки. Где-то зажигали газовые фонари, где-то включалось электрическое освещение, и начинали сиять ярким светом витрины и вывески. От их блеска заломило глаза. И захотелось нацепить на нос темные очки, но я сдержался. Пристрастие к черным окулярам наверняка фигурировало во всех списках моих особых предметов. Приняв заинтересованный вид, я встал у тумбы с театральными афишами, но все мысли были заняты исключительно тем, где провести эту ночь: забираться в какой-нибудь заброшенный дом или пытаться найти приют на пыльном чердаке. Откровенно не хотелось. В этот момент в соседней улице вывернул полицейский броневик и подразмеренный из трёка движка неспешно покатил вдоль обочины, а стоявший на подножке констебль принялся высвечивать поворотные фары лица прохожих. На миг я замер на месте, но сразу сбросил оцепенение и зашагал по тротуару, лихорадочно высматривая боковые проходы. Так и подмывал ускворить шаг, но мой маневр и без того привлек внимание полицейских, и если начну суетиться, они точно решат задержать подозрительного гратанина для выяснения личности. Как назло, с моей стороны улицы дома были выстроены впритык друг к другу, редкие проемы между стенами закрывали высокие решетки. Пороховый движок тарахтел за спиной все отчетливее. И тогда я с уверенностью добродопорядочного горожанина перешел через дорогу прямо перед носом броневика. Задерживаться на улице не стал и сходу юркнул в развлекательное заведение с характерным названием «Синяя май». На входе пришлось заплатить за билет, а потом еще под звуки приглушенной мелодии таперы дожидаться начала очередного сеанса в прокуренном эстейбле. и нового способа покинуть заведение через черный ход, кроме как пройти через зал, не оказалось. Когда минут через пять объявили новый сеанс, я намеренно не стал торопиться, дабы в темноте незаметно проскользнуть прямиком на выход, но неожиданно для самого себя, заинтересовался титрами и опустился на крайние сидения предпоследнего ряда. Фильм назывался «Ла Момия», и что интересно... Он был цветным, раскрашенным вручную, полагаю. История только и начала разворачиваться, когда позади вдруг зашуршала зажженная спичка, мелькнул отблеск огнянка, запахло табаком. Жалкое зрелище, с неискривимым осуждением произнёс знакомый голос. Силы воображения ты способен создавать в голове целые миры, а сидишь и пялишься на эти раскрашенные картинки, малоишь. Ты разочаровываешь меня. Альбинус выдохнул к потолку густую струю вонючего дыма, и на экране замелькали тени. Зрители зашумили и начали оборачиваться. Контролер злым шепотом потребовал потушить сигарету. Зверь к этому моменту уже растворился в темноте, и я спокойно продемонстрировал пустые ладони. Но настроение оказалось испорчено безвозвратно. Досматривать фильм я не стал, прошел к двери черного хода и выскользнул на улицу. Узким темным проходом вернулся на бульвар. По выработанной за годы службы привычке выровнял козырек фуражки и вдруг замер на месте, буквально обратившись в соленый столб. Из-под катившейся к синематографу кареты выскочило четверо крепких парней в шляпском с револьверами и электрическими фонарями в руках. Они забежали внутрь, а оставшийся на козлах возница устроил на коленях четырехствольную лупару. Я резко развернулся и зашагал прочь. На ходу переложил чемоданчик в левую руку, а правую сунул в карман реглана с револьвером. Но обошлось. Меня укрыла темнота вечерних улочек. Пару минут спустя я запрыгнул на заднюю площадку запоздалого паровика и покатил на дюрер-плацт. Оттуда уже пешком двинулся к возвышавшейся неподалеку кальварии. Окруженный со всех сторон городом холм был застроен лишь частично. За высокими заборами прятались от нескромных взглядов особняки, вышедших в отставку армейских офицеров, дипломатов и министерских чиновников. Шагая по обрывавшейся склон холма дороге, я не забывал внимательно поглядывать по сторонам. но особого беспокойства не испытывал, резонно полагая, что сыщикам и в голову не придёт устроить здесь засаду. Фамильная усадьба ушла с молотка, и никто не мог узнать, что именно я выкупил её через подставных лиц. На мосту через овраг с ручьём я уловил привычное ворчание в сгустившемся снизу мраке, прошёл ещё метров сто и увидел знакомые ворота. С карантинным знаком айгельской чумой, ныне окончательно выцвеченным и облупившимся, мертвые деревья сада давно повалил ветер, а от трехэтажного собника остался лишь фундамент. Но я все же перебрался через ограду и зашагал в обход развалин на примик через заросшие высокой травой газоны. Провалившийся подвал собника показался темной могилой, и в ту сторону не хотелось рассматривать. Да я и не стал. Просто постоял несколько минут у одной могильной плиты, затем перешел к другой, а потом выбрался за ограду и продолжил путь на вершину, где, запрокинув голову, уставился на венчавшую холм железную башню. Было в гигантской вышке никак не меньше двухсот метров, и по слухам именно она вдохновила небезизвестного Густава Эйфеля. на постройку еще более грандиозного сооружения в Париже. На моих глазах с ясного неба сорвался ослепительно яркий розчерк молнии, и сразу дрогнула под ногами земля, а по округе разнесся оглушительный хлопок грома. Я улыбнулся башне, будто старому другу, да так оно и было, и отправился на смотровую площадку, с которой открывался просто удивительный вид на вечерний город. Новый Вавилон уже полностью утонул в густых сумерках. Центральные улицы сияли нервным блеском электрических ламп и мягким мерцанием газовых фонарей. Но чем дальше, тем чаще попадались на глаза черные пролеги спящих кварталов. На шпильках башен горели сигнальные огни, такие же огоньки в небе помаргивали, отмечая движения многочисленных дирижаблей. Смотровая площадка оказалась сильно замусорена. Смотритель ржавого железного монстра заглядывал сюда лишь время от времени. А всем остальным не было до грязи никакого дела. Я застелил каменную скамью, прихваченной с собой газеткой, уселся на нее, давая отдых усталым ногам. Затем раскрыл чемоданчик и достал кральку с салями. Нарезал колбасу перочинным ножиком, задумчиво взвесил в руке бутылку сливовицы но от употребления алкоголя решил воздержаться. Мне было это просто не нужно. Посматривая на город с высоты холма, я взял кусочек солеми и принялся задумчиво его жевать. Когда послышался мерзкий стеклянный скрип, я не повел даже ухом. Не весть откуда взявшаяся зверь за грабастал бутылку с ливовицей, ваткнул страшное кукушь пробку. и легко выдернул его из горлышка. Не возражаешь? Усмехнулся Севан, сверкнув своим жутким оскалом. Пей, разрешил я. Так и думал, что ты на огонек заглянешь, что навлюсь предсказуемым. Вообще, да. Зверь надулся и отодвинулся от меня подальше. Я этому лишь порадовался. Белая кожа альбиноса словно светилась изнутри. и от столь близкого присутствия вымышленного друга заломило зубы. Сила падшего переполняла зверя, растворяя и меняя его телесную оболочку. Она грозила в любой момент выплеснуться наружу и захлестнуть меня с головой. Альбино запрокинул бутылку и надолго приложился к горлышку, затем довольно крякнул и вытер широкую пасть тыльной стороной ладони. С исцарапанной бутылкой он подошел к самому краю обрыва, и сразу послышалось размеренное журчание. «Отрадно осознавать, что есть в этой жизни нечто неизыблемое и неизменное», отметил я, когда Альбинос вернулся обратно. «Умничаешь лево!» — укорил меня зверь, помолчал и добавил. «Не будь ханжой!» «Как скажешь!» Усмехнулся я и принялся вытирать на самом платком жирные от солями пальцы. Есть почему-то, расхотелось. Альбинос поцепил когтем кусочек колбасы, отправил его в рот и отвернулся к городу. Над головой сверкнула молния, скамья заметно вздрогнула, раскатисто прогремел гром. Почувствовался запах озона, а белые волосы зверя стали дыбом, будто иглы дикобраза. «Как думаешь, когда все пошло наперекосяк?» — спросил я, вымышленного друга, прекрасно осознавая, что задаю вопрос самому себе. Зверь приложился к бутылке и покрутил когтистым пальцем у виска. «Сдуб рухнул. Лео, у тебя все хорошо?» «Серьезно?» «Драть, малыш! Сколько тебе лет?» «Двадцать два». «Вот именно». Наставил альбинос на меня указательный палец, глотнул слювовицы, рыгнул и продолжил: «Тебе двадцать два года, а ты все еще жив. Не все могут похвастаться тем же. Знаешь, сколько гибнет до совершеннолетия, угодив под паровик, утонув или записавшись под урости в колониальные войска, да просто умирая от голода или замерзнув насмерть в конце концов. Име им легион.» Так что не жалей себя, тебе вырезали сердце дважды. Звилькивнул, тебе дважды вырезали сердце, а ты до сих пор жив, да и тебе ли бояться смерти? Ты связан с укубом и наперед знаешь, что именно ждет тебя в загробном царстве: вечность боли, драть, целая вечность. Лева, да ты в вой стяну безсмертен, утешил. Но зато никто не наложит лапу на твою душ, пока ты жив. Я досадливо поморщился. Меня больше беспокоит сохранность телесной оболочки. Так плюнь на все и беги. Не могу. Зверь достал заткнутый за пояс кухонный нож и поковырял его кончиком, лишь неровных зубов, вычищая застрявший там кусочек колбасной оболочки. Нравится ощущать себя цепным в сом императрице, — спросил он с издевкой. — Не в этом дело. — Именно в этом, — уверил меня Альбинос. — Ты полагаешь себя недооцененным, думаешь, если справишься с заданием, тебя впустят с улицы в дом, позволят погреть свой очага, накормят, напоят и уложат спать в тепленькую постельку. — О чем ты говоришь? — Думаешь, думаешь. И ты прав. Они действительно пустят тебя в дом, погладят по головке и уложат спать. Только ты уже... Не проснешься никогда. Семейка хулиганов милые шлунишки по сравнению с твоей родней. Принцесса странная, согласился я. Боится, что у нее в крови растворена сущность падшего и однажды тот может проснуться. Альбинос достал сигару и раскурил ее. Затем Искаса глянул на меня и ухмыльнулся. Даже не знаю, Лева, насколько это нормально обсуждать странные стекузины. собственным вымышленным другом. Иди ты, ругнул себя, впрочем совершенно беззлобливо. Зверь в ответ лишь закудахтел от смеха. Выше нос, той самый везучий человек, которого я только знаю, объявил он, встряхнув головой. Шизофреник с раздвоением личности, который умудрился выпихнуть мистера Хайда в вымышленное тело, чтобы самому остаться с честенькими руками. Все они и так, так! – рыкнул Зверь, и его глаза засверкали в ночи куда ярче огня, косьжатый между боков сигарой. Имея смелость признаться в этом хотя бы самому себе, Згень, огрызнулся я. Зверь расхохотался, но я вовсе не собирался оставлять за ним последние слова. Кстати, почему тебя не слышал тот ирландец в подвале? Такое случается, малыш. когда человек разговаривает сам с собой. Я не стал ввязываться в бессмысленный спор с альбиносом, достал из кармана жестянку с леденцами и сунул один из них в рот. Покатал его между нёбом и языком, вздохнул и выплюнул в траву. Сладкого не хотелось, но это мне. Зверь моментально сгробастал банку, всыпал все леденцы разом в свою широченную пасть и захрустел ими, словно за сахарными орехами. Мой тебе совет, лево, проговорил он нечетко выговаривая слова. Начинай делать то, что умеешь лучше всего. И что же это? Бояться, малыш, драть, разумеется, бояться. Я ничего не ответил, да зверь на ответы не рассчитывал. Мощным замахом он отправил пустую бутылку. Куда-то в ночь и зашагал к башне на вершине холма. Я с интересом преследовал за ним взглядом, но все оказалось до обидного банально. Альбинос попросту решил помочиться на одну из запор железной вышки. Над головой вновь сверкнула молния и сразу между башней и темной фигурой сопанула искрами электрическая дуга. Драть, тряхнула, донеслось оттуда мгновения спустя. Драть. Вот это разряд, ах, ах, ах. Я сплюнул под ноги и отвернулся к окутанному ночью городу. Сейчас хотелось просто посидеть в тишине.